Вернувшись в зал, мы собрали вокруг себя целую толпу, желающих поздравить нас. Служащие отеля, которые с интересом наблюдали все это время за попытками хозяина завоевать мое внимание, с искренней радостью говорили о том, что знали. Все непременно закончится свадьбой. Я лишь смущенно улыбалась, не зная, что отвечать на подобные слова. Ведь сама я до последнего не была уверена, что соглашусь. Да что уж там, я даже не думала о том, что найдется мужчина, способный принять меня, несмотря на то, что случилось со мной. Осман словно подарил мне новую надежду. Весь вечер он ни на шаг не отходил от меня, окружая своей заботой и сияя при каждом взгляде на меня. Он всегда смотрел на меня так, словно я была центром его вселенной но сегодня его взгляд изменился, став еще пронзительнее и ярче. «О чем ты думаешь?» Не выдержав больше взгляда аквамариновых глаз, спросила я. «О том, что я счастливейший из мужчин, а также о том, что попал в точку с этим платьем. Ты в нем словно русалка», прошептал он, наклоняясь в мою сторону. Я напряглась, думая, что он пытается приблизиться больше, чем того позволяли приличия. Но к моему облегчению, он словно очнувшись, отклонился, выпрямился во весь свой немаленький рост. Кстати, насчет света. Должен признаться, мне помогли. Я долго думал насчет розового и зеленого. Но мой друг, с которым я советовался, устраивает для тебя сюрприз. Подсказал мне, что с твоими карамельными волосами лучше будет смотреться зеленое. Не замечая того, как я застыла, продолжал говорить он. Я перекрасилась в холодный оттенок, стоило мне приехать сюда. Но чертова рыжина все равно выбивалась на волю. Ненавистная карамелька, вот что ассоциировалось у меня с моими волосами. И сказав это слово, осман вновь напомнил мне о том, кого я и не забывала, позволяя ненависти управлять моим сердцем. «Кстати, этот друг должен появиться с минуты на минуту. Но он, как всегда, опаздывает», покачал головой осман, который славился своей пунктуальностью. «Не возражаешь, если я отойду на минутку?» Спросила я, чувствуя, что мне нужно уединение. Свалившиеся на меня события нужно было переварить. Мне было просто необходимо собраться с мыслями. Улизнув в уборную, я вгляделась в собственное отражение, пытаясь улыбнуться красавице, что смотрела на меня грустными глазами. «Почему они не зажглись?» Я ведь была счастлива. Была. Призрак Алихана, неотступно следующий за мной, не сможет разрушить мое счастье. Осман – мужчина мечты, и отказаться от него будет самой большой ошибкой в моей жизни. Достаточно страданий. Пора начать новую главу в своей жизни, выбросив все плохое и открыв сердце навстречу счастья. Именно с этими мыслями я возвращалась в зал, когда заметила смутно знакомую фигуру, стоящую спиной ко мне. Мужчина говорил с османом, что-то увлеченно рассказывающим ему. С широкой улыбкой на лице я двинулась в их сторону, пообещав себе сделать все, чтобы он никогда не пожалел о своем выборе. Тогда я еще не знала, что стану тем, что полностью разрушит его. На тот момент Алихан был лишь тенью воспоминаний. «Обернись и увидишь, что прекраснее моей невесты девушки ты еще не видел». Заметив меня и улыбнувшись, сказал своему собеседнику Осман. «Будет интересно, наконец, увидеть ту, вокруг которой велось столько разговоров». Хмыкнул мужчина парализуя меня знакомыми нотками превосходства. Застыв, я словно окаменела, не понимая, как мой кошмар превратился в явь, явив мне Алихана собственной персоной, нагло оглядывающего меня без единого стеснения в глазах. Он словно говорил мне, «Ты никогда не очистишься от меня». «Диляра». Познакомься с моим новым партнером и старым другом. Начал Осман представлять нас друг другу, не замечая моего состояния. Извини, что прерываю, но мы знакомы. Вставил Алихан, все так же разглядывая меня своими горящими чем-то нехорошим глазами. Надо же, как тесен мир! Удивился Осман, обходя Алихана И вставая справа от меня. «Милая, ты в порядке?» «Ты какая-то бледная», — заметил он с беспокойством, смотря на меня. «Ох, как мне не понравился вмиг изменившийся взгляд Алихана, при этом милая, обращенная ко мне! Как бы он не ни натворил ничего непоправимого! Он ведь совсем без тормозов!» Не раз доказывал это в прошлом. И сейчас вновь мог опозорить меня. Честно говоря, я устала. Сегодня был такой напряженный день. Извиняющимся тоном улыбнулась я Осману, пытаясь отгородиться от прожигающего меня взгляда и взять себя в руки. Конечно, не оправдывайся. Нет ничего удивительного в том, что ты утомилась. Я провожу тебя до твоих апартаментов. Тут же предложил мой жених. Так странно думать об Османе, как о женихе. А еще более странно то, что мой бывший жених стоит рядом и испепеляет нас своим недовольным взглядом. Спасибо. Обещаю завтра загладить свою вину. Сама не понимая, что говорю, сказала я. «Ловлю тебя на слове. Теперь тебе от меня не избавиться. Будешь завтракать, обедать и ужинать только со мной. Когда я, наконец, получил на тебя права, я собираюсь взять то, в чем ты мне столько времени отказывала». Игриво проговорил он. Я лишь растянула губы в фальшивой улыбке желая как можно быстрее добраться до своей комнаты и дать волю слезам. Я знала, что надолго меня не хватит. Первоначальный шок прошел, и истерика потихоньку начала пробираться ко мне. Почему стоит моей жизни наладиться, как этот кошмар вновь врывается в нее? Осман, сказав что-то Алихану, вывел меня из зала, говоря по пути что-то о том, Насколько он рад моему согласию. Я лишь кивала, полностью погруженная в себя. Даже не поняла, когда он, попрощавшись, ушел, и я осталась одна за закрытой дверью своих комнат. Я еле дошла до дивана, прежде, чем рухнуть на него, заходясь в истерике. Схватила подушку, пряча в ней лицо и крича в нее, не в силах держать в себе рвущийся ураган чувств. За что? Чем я это заслужила? Почему именно сейчас, когда все так хорошо? Эти вопросы не оставляли меня в покое, пока я заходилась в отчаянном плаче. Как же было больно, словно и не было прошедших лет. Я вновь разбилась на осколки, не в силах собрать себя и успокоиться.